Глава четвертая. Ненавижу этот процесс, приходить в себя после потери сознания. Успеваешь привыкнуть к уютной темноте, в которой не надо ничего, ни геройствовать, ни принимать решения. Она как кокон защищает от всех бед, боюкает в своих недрах. Но нет, приходит реальность. И ты перед ней абсолютно беззащитный, одинокий, потерянный. Я ожидал увидеть медицинский блок, но оказался на диване в лаборатории. При этом все пялились в мониторы, и никто моим состоянием не интересовался. Гады. Я заставил себя встать. В стороны вело конкретно, но до пульта я добрался. «Ничего!» Райли стукнул кулаком по панели. «Такое происходит, и ни один прибор ничего не уловил! Как это вообще возможно?» «Сила нечистая, значит». Пробормотал я. Зовите священника и астрологов. Грохнешься сейчас опять. Виктор мельком бросил на меня взгляд и снова уткнулся в экран. Вообще отлично. А полечить меня не надо, а? Может таблеточку, укольчик?» Тут все заржали. Лео тебя полечило уже. Вроде помогло. Вон почти не фаниш. Во весь рот улыбнулся Эванс. Полежи. Док говорит, скоро само все пройдет. Лео в комнате не было. «Однако!» «Что значит не фаниш?» Я поустойчивее оперся на приборную панель. «Смотри!» Райли открыл видеозапись. Мое движение к панели и потом к зайцу выглядело так же, как в истории с посещением китайцев. А вот когда я пошел назад, начались чудеса. За панелью мои дорожки разветвились. Одна, нехотя, медленно двигалась назад. Вторая, примерно с такой же скоростью, в направлении большого черного ящика, который меня так заинтересовал. На каждый окрик Райли дорожки замирали, а потом продолжали движение. На последнем окрике дорожки резко побежали назад и схлопнулись на том месте, где я стоял. Вокруг меня появился какой-то ореол, как будто тело завибрировало. Ореол потихоньку сошел на нет, перестал пищать браслет. В кадре появилась Лео. И отвесила мне о плеуху. Вот тут фон исчез совсем. Давление еще упало, сообщил Виктор. Поэтому и ты упал, а остальные показатели в норме. Сейчас, судя по монитору, давление восстанавливается. Полежи немножко и все будет хорошо. Черто приборы не нашли ничего! Ничего вообще! Райли был сильно раздосадован снова прокручивая информацию на втором мониторе. «А приборы-то были?» Подозрительно поинтересовался я. Когда находился за экраном, мне показалось, что там все не настоящее. «Показалось!» – отрезал Райли. «Док велел тебе полежать. Иди, полежи». «Ладно, кто я такой, чтобы спорить?» Слегка придерживаясь за мебель, я дошел до дивана. Постоял. И пошел дальше к выходу. Отколоть что ли номер, заглянуть за стены, там где Лео, а? Но мне было слишком хреново. До гостиной я шел так долго, как будто она была в соседней вселенной. Кружилась голова и периодически накатывала тошнота, но я дошел. Лео сидела на подоконнике, обхватив колени и смотрела в окно. Я не пошел к ней, а сел в первое попавшееся на пути кресло. Лео не повернулась, хотя слышала, как я вошел. «У меня тоже не было сил разговаривать. Я чуть сполз по спинке кресла, откинул голову и прикрыл глаза. Мир стал кружиться чуть меньше. Ты напугал меня», – тихо сказала Лео. «Почему ты сразу не пошел назад?» «Это очень необычное состояние, понимаешь?» «Мышление становится другим. окружающие вызывает удивление и желание добраться до изнанки вещей. С этим трудно бороться. А у вас же был чудо-укол». В конце концов, кольнули бы меня, чего пугаться. Мы не успевали. Еще тише сказала Лео. Виктор сказал, что не добежим. Нужно, чтобы ты сам. Сердце стукнулось о ребра и ушло в пятки. Побилось там немного и вернулось на место. Но сейчас-то все хорошо, голос меня не выдал. Я сам справился. Ты помогла, мы молодцы. Я не хочу в этом больше участвовать. А вот ее голос дрогнул. «Я не представляю, как жить дальше, если в следующий раз ты не справишься и сделаешь это у меня на глазах». Добрось, да Мы тут все сильные. Космонавты, исследователи новых миров. Будешь жить, как и раньше». Я открыл глаза и посмотрел на нее. Она плакала, беззвучно, еще сильнее обхватив колени. «Нам нужны эти эксперименты, Лео. Они помогут разобраться, что с нами» помогут вернуться к привычной жизни, но мне нужна ты рядом. Я не смогу один там, понимаешь? В эту программу не брали хлюпиков. Мы все отборные борцы и победители. Перестань жалеть себя и меня. Пожалуйста». Лео бросила на меня яростный взгляд, вскочила и резко вышла из гостиной, а я, вымотанный до предела, закрыл глаза. И заснул. Виктор сказал, что до следующего эксперимента нужно подождать несколько дней, чтобы я полностью восстановился. Все это время физики искали хоть что-нибудь в полученных данных. Но, как в первый же час определил Райли, там не было ничего. «В днях недели мы уже давно потерялись, но я готов был поклясться, что сегодня воскресенье» поэтому очень удивился, когда капитан по коммуникатору потребовал зайти в лабораторный корпус. Новых исследований не планировалось, а по выходным мы все-таки старались не обсуждать рабочие вопросы. В лаборатории я встретил Виктора и ребят-двигателистов. Нас пригласили в конференц-зал, который сегодня был настроен под формат круглого стола. У входа стоял капитан Аджит и разговаривал с незнакомым нам высоким мужчиной. Тот был одет в штатское но выправка и манера держать себя выдавали его. С виду незнакомцу было около 50. На висках проступала седина, которую тот не стал убирать нано как это было модно, а оставил, будто специально, чтобы подчеркнуть возраст и статус. Когда мы зашли, мужчина окинул всю группу оценивающим взглядом и пристально, с едва заметной усмешкой, уставился на меня. «Это и есть наш герой?» Спросил он у капитана, а затем, сделав нам приглашающий жест, двинулся в сторону стола. Я заметил, что Аджит не особо рад этой встрече. «Разрешите представить?» Капитан кивнул на гостя. «Генерал-лейтенант Космического управления России Коломойцев Артем Витальевич». «Я неофициально». Коломойцев коротко улыбнулся, все так же не спуская с меня глаз. «Официальные представители еще навестят вас». В нем было что-то неуловимо знакомое, но я никак не мог понять, что именно. «Не оставите нас!» Коломойцев кивнул капитану. Аджид слегка нахмурился, но тот же попрощался и вышел. «Как вы здесь?» Артём Витальевич наконец-то оторвал от меня взгляд и приветливо оглядел всю команду. «Почти не жалуемся!» Ответил за всех руководитель двигателистов. «Но держать близких в невидении сложно. Понимаю». Коломойцев подался вперед. Но пока разрешения на распространение информации не будет. Коллеги, я приехал напомнить вам, как важно для нашей страны то, что вы делаете. Безусловно, Россия уважает и соблюдает Мировую конвенцию об открытости и свободном обмене научными данными. И ваши исследования, как в космосе, так и здесь, достояние мировой науки. Но наше государство очень ценит именно ваш вклад в эти самые исследования. Результаты каждого из вас – ценность для страны». Он поотвечал на вопросы, поинтересовался бытовыми условиями, рассказал, что полеты в дальний космос сейчас приостановлены и что от результатов наших исследований зависит, как и когда они возобновятся. Затем отпустил всех, а мне предложил пройтись по парку. Идя рядом с нашим гостем, я почему-то чувствовал себя вышагивающим у зеркала. Мы с Коломойцевым были одного роста. При этом он почти моим движением засунул одну руку в карман куртки, а другой размахивал в такт шагам. Я спрятал в карманы обе руки и немного сутулился, чтобы не оказалось, будто повторяю за ним. «Алексей!» Коломойцев заметил мои действия, но быстро спрятал усмешку. Что скажешь по поводу ваших экспериментов? Что тут сказать? Пока все неудачно, измерения ничего не дали. Это понятно. Небрежно отмахнулся он. Что ты чувствуешь в процессе экспериментов? Странный допрос. Я никак не мог понять, к чему он клонит. Страх я чувствую. Ответил я. Страх? Это хорошо. Коломойцев кивнул каким-то своим мыслям. Я разговаривал с Эвансом. Он просил собрать тебя в кучу. Эксперименты сопряжены с опасностью для жизни, а ты ведешь себя непредсказуемо. Ты же понимаешь, как много стоит сейчас на кону. Я помолчал. Мы ушли от жилых корпусов и углубились в парк. Когда я здесь был утром, между деревьями вился туман, добавляя немного загадочности осеннему пейзажу. Сейчас туман растянуло, и серое небо уныло проглядывало сквозь голые ветки. Настроение мое было хмурым, подстать окружающей природе. «Я сделаю все, что в моих силах, товарищ генерал-лейтенант!» «Ой, вот только не надо этого перехода к званиям! Мы просто разговариваем!» Внезапно Коломойцев развернулся в сторону и замер. Я удивленно огляделся, пытаясь понять, в чем дело. Со стороны небольшого паркового пруда к нам приближалась Лео. «Привет!» Она помахала рукой, не дойдя шагов десяти до нас. «У нас гости из Космического управления России. Артём Витальевич». Я кивнул на Коломойцева. Тот почему-то был бледен. Вытянулся по стойке смирно, опустив руки. «Очень приятно. Я Лео, лингвист». Коломойцев сухо кивнул, потом резко развернулся ко мне. «Про поведение мы же договорились?» Опешив, я даже не успел согласиться, а он уже развернулся и быстро пошел назад. «Что это было?» Удивленно посмотрела ему вслед Лео. «Сам не пойму. Он похож на тебя. Вы родственники?» «Нет, конечно». Лео засмеялась. «Все понятно. Значит, в России к полетам в космос допускают только определенный типаж с одинаковым набором генов. Зато француженки все разные», – парировал я. «Да», – улыбнулась она. На лицо упали первые капли дождя. Я задрал голову вверх, пытаясь понять, ждать ливня или дождь покапает и пройдет. Но Ляу потянула меня за рукав, не дав стать метеорологом. «Пойдем выпьем горячего чая». Я пошел за ней. У корпусов снова увидел Коломойцева. Тот разговаривал с капитаном и Райли. Через некоторое время к ним подъехала машина с тонированными стеклами и остановилась чуть в стороне. Коломойцев закончил разговор, кивком попрощался с Райли и скрылся в машине. «Чего он хотел?» спохватилась Лео, провожая машину взглядом. «Да я и сам не понял». «На тебе медицинские датчики», инструктировал меня Виктор, проверяя на компьютере снимаемые с них показания. «Но исследовать в этот раз будем не поведение твоего организма, а то, что от тебя исходит. Следи за своим состоянием. Как выяснилось, во время эксперимента в распад ты уходишь очень быстро. Мы просто не успеваем ввести лекарства. Поэтому, Лех. «Ты должен слушать команды Рейли и подчиняться им, независимо от того, чего хотят остальные лёшики. Усёк?» Я кивнул, пропустив его шутку, что никто не придет мне на помощь – плохо, но хорошо, что я знаю об этом заранее. Лео до сих пор так и не появилась, хотя я попросил ее побыть в наблюдателях, и, насколько знаю, не только я. Это было удручающе. Находясь в толпе ученых, я тем не менее ощущал себя одиноким брошенным ребенком. «Готов!» Райли кивнул на вход в лабораторию. «Экран мы не ставили. Торвался каким-то прибором. Иди к ним». Только мне долбанет?» – неловко улыбнулся я. «Вот и посмотрим», – неуверенно ответил Райли. «Пусть хоть что-то произойдет. Ну, откачаем, наверное». «Оптимисты». Я зашел в комнату, встал в центре, несколько раз глубоко вздохнул, включился динамик. Я здесь, сообщила Лео, и отключилась. Я выдохнул и закрыл глаза, замедлил сердцебиение. Ну что же, мой интересный черный ящик, давай знакомиться. Я открыл глаза и потянулся к его поверхности. Очень быстро, до внезапности, я оказался рядом и стал вбирать стенку приборов в себя протискиваться внутрь сквозь атомы, ввинчиваться в пространство, вибрировать в нем, расширяя кристаллические решетки металлической конструкции. Запищал браслет. Динамик молчал. Я заглянул внутрь. Провода. Какая-то электроника. Многоногие микросхемы и россыпи мелких деталей. Я запутался среди объединенных в шлейфы проводов. Потерялся на большой плате в ее многослойной переплетающейся структуре. Я шел дальше. Я отлеплялся от притягивающих элементов. Проваливался глубже. Браслет пищал. Мне надоел черный ящик. Я пошел назад. Но замер возле зеленых огоньков, бегущих по плате. Они гипнотизировали, перемигивались, манили. «Алексей, возвращайся!» Отмер динамик. Браслет пищал. Я потянулся к огонькам. Коснулся одного из них. Посыпались искры и полыхнул огонь. «Алексей, назад!» Браслет пищал. Я поглощал огонь. Вбирал его в себя. Огонь хороший. Он дарит тепло. Я наслаждался им. Я перебирал пламя, как струны. Входил в его структуру. «Алексей, вернись назад!» Я отпустил огонь. Отступил. Я видел всю комнату одновременно. Я был комнатой. Во мне горел огонь. Пищал браслет. «Алексей, вернись! Немедленно!» «Я должен слушаться. Я вспомнил это. Нужно слушаться. Нужно вернуться назад. Но куда, если я — это все? Как перестать быть всем?» «Я вспомнил, что умею дышать» и сделал несколько вдохов. Это помогло, я нашел себя и понял, куда нужно вернуться. «Пожалуйста, вернись!» просил динамик. «Да, да, я иду, иду!» Вот уже отошел от согревающего ящика. «Я возвращаюсь!» Браслет пищал. «Быстрее!» скомандовал динамик. «Быстрее!» Я потянулся к себе, ускорился и снова сошелся весь в одном месте. Вдох оказался общим. Дышал весь я. Я закрыл глаза. Нужно успокоиться. Вот я весь, целый. Стою на месте и дышу. Раз, два, три. Писк браслета замедлился. И стих. Раз, два, три. Я дышу, как перед прыжком в воду. Раз, два, три. Я могу открыть глаза. Я больше не фоню, как говорил Райли. Раз, два, три. Щелкнула дверь. Не лупи меня. Попросил я, не открывая глаз. Тихо, парень, сказал Виктор. Дыши. Видимо, что-то не так. Я не рискнул открывать глаза. Почувствовал иглу в плече. Стало легче дышать. Глаза можно открыть, сообщил Виктор. Я вел совсем чуть-чуть транквилизатора, стабилизировать активность мозга. «Падать и спать ты не будешь». «А чертовски хочется», – пожаловался я. «Ну, извини. Открывай глаза». Я подчинился и услышал общий вздох из-за открытой двери. Зрение плохо восстанавливалось. Никак не мог разглядеть, что послужило причиной такой реакции собравшихся. «Помоги ему до нас дойти», – распорядился Райли в динамик, хотя из-за двери его прекрасно было слышно. «Что не так?» – спросил я тихо. Непонятно, но проходит Лех. Непонятно что. Я оперся о его руку и дал Виктору вести меня за собой. С глазами что-то. Невнятно ответил он. Но рассасывается, правда. На видео посмотрим позже. Зрение восстановилось. Я сидел в кресле, Лео сунула мне чашку с чаем в руки и села рядом. Я слышал ее рядом. Странный эффект. Смотри! выкрикнул один из техников, просматривавших показания приборов. «Смотри, откуда пришло отражение! Как это вообще возможно?» Я тоже хотел смотреть. Лео придержало меня за плечо, не давая встать. Пришел Акихира. «Давайте-ка закапаем в глаза», – спокойно сказал он, останавливаясь возле меня. «Должно помочь». Коснулся щеки, чтобы я не дергался, развел веки и капнул. Обожгло так, будто серной кислоты налил. Я дернулся и, возможно, даже вскрикнул. Глаз буквально выжгло, как бумажку, но в следующий миг боль утихла и вернулось зрение. «Лучше же! Давай второй!» Такихиро настойчиво меня потряс. «Что это за кислота?» – в ужасе спросил я. «Да, обычный дексаметазон. Ничего страшного нет. Давай!» Второй раз я был готов к эффекту, но когда капли попали в глаз, все равно заскулил. «Ну ты и нытик-пилот!» – ухмыльнулся Виктор. «Кто бы мог подумать!» Я жалел себе еще минут пять, а потом поплелся смотреть на творение своих же рук, или что там было на их месте. Черный прибор реально сгорел. На полу стоял оплавившийся металлический остов, из которого торчали какие-то недогоревшие внутренности. Плитка в радиусе полуметра потемнела, на паре стоящих приборов покоробились пластмассовые ручки, но других повреждений, похоже, не было. «Красиво ты его!» – кивнул Райли. «Затейливо! Видео показать?» «Да. Что вы нашли?» «Отражение следа растранное. Смотри, лазер зашел в твою копию и должен был вернуться вот в эту точку. Но вернулся он совсем в другое место». Как будто шел вот отсюда. Райли ткнул на экране в область, отстоящую от моего контура на пару метров по ходу движения. И что это должно значить? Боже, какой я, наверное, тупой с их точки зрения. Они так радуются. Лучик в другом месте вышел. Изучим. Задумчиво отозвался Райли. Смотри видео. Я кивнул. К черному ящику мне действительно удалось добраться быстрее, чем в прошлый раз к экрану. А дальше я не охватил ящик, а ввинтился внутрь его. Чем был занят внутри, видео не зафиксировало. А потом ящик коротнуло, и он загорелся. Я побыл внутри ящика еще несколько секунд и начал возвращаться. Медленно, но примерно на полпути ускорился и схлопнулся в себя. «Что это?» – я ткнул в изображение своего лица на экране. «Раньше такого не было». Глаза были страшны. Полопались все сосуды, и зрачки в кровавых потеках напоминали пулевые отверстия в мишени. «Не знаю», — честно признался Виктор. «По приборам, если не считать начало распада, все остальное время ты был в норме». «Сейчас мы смогли что-то поймать. Нужно время, чтобы разобраться». Релли повернулся ко мне. «Погуляй пару недель». Обработаем результаты, подумаем, на что можно будет посмотреть в следующий раз. Ну и мне не нравится, что ты не слушаешь, что тебе говорят. Опять выкрутился на тоненьком. Алексей, надо возвращаться, когда сказали, а не когда захочется. Это не шутки. Я кивнул. Надо. Мама говорила, что в детстве я тоже не слушался.